Ленивая жена Жил муж с женой, а жена была ужасно ленива. Ей ничего не хотелось сделать, и до того дошло, у них что, не было рубашки? Муж и говорит, — Жена, что ж ты не работаешь? А жена отвечает, — Мне некогда. Что ж ты не придешь? У меня мотовила нет. Пади ж ты, сходи в лес, руби дерево и сделай мне мотовила, я и стану прясть. Муж взял топор и пошел в лес. Она ему и сказала, где и какое дерево срубить, а сама по другой дороге убежала, нашла пустое дупло, да в него и села. Муж приходит, начинает рубить дерево, а она оттуда и говорит, — Мужик, не делай мотовила, жена умрет. Сделать мужику хотелось, сды да и жалко, что жена умрет. Он и не стал делать мотовила. А она вперед его успела прибежать и легла на печку. — Муж... Что ж ты, мотовил не сделал? Да вот так, так, то ты дела. Только через несколько времени мужик опять пошел мотовила делать. Она опять прибежала другой дорогой, и ей тоже кричала. Так он не сделал мотовила, и в третий раз тоже. В четвертый раз взял да и срубил. Пусть, говорит, жена умрет, а сделаю мотовила. Сделал мотовила, приносит домой. А жена его раньше прибежала, легла на печку. Муж говорит, вот тебе жена им товила. ну, как же я буду прясть, ведь как сяду, так и умру. Вот она берет льну, садится прясть, напряла нитку другую, а третью стала прясть, стала мне рука опущаться, потом сама повалилась, упала и захрапела, начала умирать. Муж догадался, что она привередничает. «Жена, не умирай, я тебя воскрешу!» Она ничего не отвечает. Дух стал захватываться. «Жена, никак ты кончаешься!» Взял до ее и начал бить. «Как она вскочила!» «Давай бежать!» Он бил ее до тех пор, пока она сознала, что все это от лени. И она стала с тех пор рукодельная, и стали они хорошо жить.